Глава 9. Лисицына была мрачнее тех туч, что виднелись в окне за её спиной. Она стучала карандашом по столу и оглядывала присутствующих. В кабинете следователей, где проводилось собрание, была крайне напряжённая обстановка. Ещё ни разу с того момента, как Анна Михайловна заняла начальственный пост, подчинённые не чувствовали себя настолько дискомфортно. Значит так, наконец сказала Анна, которая взяла небольшую передышку после того, как очень долго расписывала в самых уничижительных выражениях работу своей команды. Сейчас кратко и по делу каждый из вас докладывает о подвижках. Она перевела взгляд на Визгликова. Я полагаю, что на нас теперь ещё одно преступление повисло по вашей вине. Это сложно назвать моей виной. «Это скорее польское?» — усмехнулся Стас. «Прекратите поясничать, Станислав Михайлович! Я управляю этим отделом, и только я решаю, какие дела мы берём в работу!» Лисицына вперила в него взгляд. «Я понятно выражаюсь?» «Предельно!» Какая-то жёсткая усмешка прилипла к напряжённому лицу Стаса. «Вы все работаете из рук вон плохо!» — понизила тон Лисицына. Мы только и делаем, что подхватываем новые преступления. Или мы их коллекционируем? Я не знаю уже. Но больше ничего не происходит. Она помолчала. И еще я хотела бы уточнить. Она сделала паузу. Если я услышу, что кто-то по-особому выделяет следователя польскую глафиру Константиновну, то мне придется пересмотреть штатное расписание отдела. У нас все равны. «Следствие — это опасная работа, и каждый знает, зачем сюда идёт. Здесь не место сантиментам». Лисицына устало потёрла лицо. «Давайте, польская, с вас и начнём. Что скажете? У нас есть какие-то подвижки?» Я просила дворника Митю. Он видел, как заезжала в квартиру Нефёдова. И я удивилась, что Митя сказал, они въезжали. «После я показала фотографии мужа Нефёдовой. Митя сказал, что совершенно точно она вселялась не одна. Мужчина и какая-то девочка была, но он не помнит лиц. Точнее, узнать по фото не смог», — Глаша помолчала. «Кстати, пришла информация по телефону, найденному у трупа. Зарегистрирована сим-карта на уроженца Узбекистана. Его нам найти пока не удалось. Номер был куплен очень давно». Распечатка звонков ничего не дала. В основном это рекламные звонки-однодневки. Никто больше на этот номер не звонил. «А утро?» «Когда Нефёдова проснулась от звонка телефона?» — переспросила Лисицына. «Реклама с предложением покупки окон». Глаша пожала плечами. «Странно, не правда ли?» — спросила Лисицына. «Звонить рано утром, чтобы предложить окна». но как минимум ты можешь быть очень далеко послан. Такой холодный обзвон делают обычно днём, в выходные дни или в будние дни вечером, и тем более странно, что человек, который идёт в чужую квартиру, берёт с собой телефон с абсолютно чистой историей звонков. Отсюда можно сделать ещё один вывод. Он шёл просто в гости, сказал Визгляков. Ни один уважающий себя преступник с собой таскать телефон не будет. Ну, или это не его аппарат. То, что он лежал на кухне, не делает его принадлежностью умершего. О том, что человек в эту квартиру попал без ведома хозяев, мы знаем только со слов почившей Нефёдовой. «Я сделал запрос по этой семье в их прежний город проживания». Безгликов пожал плечами. Ничего примечательного. Всё тихо, спокойно, обычная семья. И муж её работал на стройке. Он не архитектор, не дизайнер, но и не секретный агент. Что-то типа инженера или прораба. Я не совсем понял со слов. Но ребята попались очень дружелюбные, и завтра должны прислать официальный отчёт. Что с их дочерью? Лисицына встала и прошлась по кабинету. Пока ничего. Я сфотографировала только мужа Нефёдовой. но точнее, я их обоих пыталась запечатлеть», — Глаша поджала губы. «Но девочка в этот момент отвернулась, и я уверена, что она не специально это сделала, ведь когда я снимала в больнице, то меня они видеть не могли. Просто после слов Нефёдовой мне стало неспокойно». «Кирилл, ты нашёл что-то в соцсетях про девочку эту?» Анна Михайловна глянула на админа. Никаких связанных аккаунтов с родителями нет. Это реально ненормально для подростка. Сейчас даже самый лузер себя пустит. Я прогу одну запустил. Может, что-то выцепит. Но пока зеро. Лисица надолго и молча смотрела на него. Потом подошла к столу, за которым, чуть развалившись, сидел молодой человек. Она вдруг одним движением руки смахнула на пол все бумаги, лежащие перед ним. Кирилл испуганно и недоумевающе глянул на женщину. «Ты чего?» «Встать», — скомандовала она. «Во-первых, Кирилл Юрьевич, обращаться к руководителю и лицу старшему по званию следует на «вы». «Во-вторых, доклад работника следственных органов должен быть чётким и на русском языке, это ясно?» — зло спросила она. Мужчина встал. вытянулся по струнке и глядя в лицо женщине, кратко сказал: "Да. Вот и прекрасно. Будут какие-то внятные результаты, доложите". Бросила она и снова села за стол. Минель Павловна на сказала, что у неё была врождённая сердечная недостаточность. Такое нервное потрясение довело её до приступа и как следствие до смерти. Ничего необычного там нет. Она глянула на Визглякова. «Что с денежными купюрами, которые мы нашли, если можно так выразиться? Ты говорил, что ответ пришёл». «У меня создаётся впечатление, что это цельнотянутый воровской общак». Стас развёл руками. «Ещё не всё проверили, но бабла, простите, денежных средств, там немерено». И номера некоторых купюр совпали с висяками по грабежам. В Московской области два года назад тряхнули кассу. Оттуда есть совпадение. Также в нашей области банкомат оторвали и унесли. Тоже есть совпадение. Но пока самое большее — это двухлетняя давность. «О как! А говорят, в эту квартиру никто уже много лет не заходил», — сказал Погорелов. «И так неясно, зачем кто-то ломился к польской. И есть у меня подозрение, что пришли к ней через эту квартиру, то есть через чёрный ход, а потом через квартиру», — вздохнул Визгляков. «По факту смерти Зарянского Нинальпална проводит дополнительные исследования. Что-то нашей уважаемой не нравится». «Если в квартиру якобы никто не заходил, а деньги там лежат украденные два года назад, то значит, всё не так, как видится», — проговорила Лисицына. «Возьмите Юру Казакова и ещё раз прошерстите там всё. Даже обои, если нужно, снимите». «Сделаем», — чуть ли не хором ответили Латунин и Погорелов. «Хорошо. Что у нас с трупом, найденным на складе магазина?» Лисицына оглянулась на окно. На улице снова пошёл дождь, ветер клонил деревья к земле, а по небу волоклись сизые тучи. «Когда уже погода наладится?» — пробормотала она. «Погорелов, ты кого-нибудь уже опрашивал?» «Да, про жертву все говорят только хорошее. Коллеги, родители, друзья. Обычная, стандартная жизнь у девушки». Ничего отличительного Елена Борисовна Иванова не делала. Ей было 29 лет. Образование среднее торговое. Увлекалась книгочтением, любила выращивать цветы, котов любила. Что ещё, задумался Погорелов, не пила алкоголь, не курила. По-моему, даже мясо не ела. Реально прицепиться не к чему. Кирилл её сетевую жизнь просмотрел, там тоже всё ок. Фотки, посты, сердечки. Но, несмотря на это, кто-то не просто убил эту девушку, а затащил аж на верхний стеллаж и насадил на железный штырь, — Лисицына вздохнула. Для такого порыва требуется довольно сильная мотивация. Ведь времени было мало, очень мало. На склад в любой момент могли зайти, а, возможно, и заходили. Убийца же не просто по голове её ударил или задушил. Нет, он приложил усилия и обставил действо А так как на склад никто чужой не заходил, как видно с камер, то нужно копать прошлое каждого, кто мог там быть в этот промежуток времени. «Пока что все добропорядочные граждане», — Визгляков потянулся. «Никто не тянет на роль злодея». «У меня на пятнадцать часов вызван один из охранников». Мы долго будем ещё тут? А то он сейчас припереться уже должен. «Долго!» — отрезала Лисицына. «На ключи и иди в мой кабинет». Визгляков подхватил связку, вышел вон, а Лисицына посмотрела на польскую. «Глафира Константиновна, что по скелету младенца?» «Пока ничего нового, но выяснилась интересная подробность. Правда, я пока не совсем понимаю, как это может быть связано». У девушки, которая повесилась в психиатрической клинике, был ребёнок. Но когда ему было несколько дней от роду, его похитили. Ребёнка так и не нашли. А также на территории клиники мы нашли скелет. Но установлено, что этому ребёнку было несколько месяцев. То есть это может быть тот самый похищенный малыш, которого где-то держали несколько месяцев, а потом убили. Но это может быть и совершенно другой ребёнок. Я позвонила уже Нинальпалне. Она сказала, что будет делать тест ДНК. Глаша помолчала и добавила. Так что в одном месте у нас уже может быть два случая с детскими смертями, а это точно не совпадение. Ведь это учреждение не профильное по детям, то есть их там вообще быть не должно. Я не поняла. А что, этой барышней ребёнок пропал на территории клиники? Удивлённо подняла брови Лисицына. «Что она там вообще с ним делала?» «Не знаю. Я запросила материалы дела. Следователь, который им занимался, уже ушёл на пенсию, и к тому же он переехал», — добавила Польская. «Понятно. А Соболев дал нам сведения?» «Да, но я опоздала на три минуты, и он отказался со мной разговаривать», — Глаша пожала плечами. Он вообще какой-то странный тип. Завтра сказал поговорить со мной ровно в 12.00. Лисицына в упор посмотрела на Глашу и спросила. «А вы, Глафира Константиновна, всегда своё субъективное мнение так активно выражаете вслух, а также навешиваете ярлыки и раздаёте их совершенно посторонним людям». Она вздохнула. «Вы вроде следователь, и ваша прямая обязанность людей оберегать от вашего мнения». потому что, видя вас как лицо, представляющее закон, человек может невольно и ошибочно принять ваше мимолетное высказывание за уже состоявшийся факт». «Простите», — смешалась Глафира, — «я не права». «Глафира, ты должна не у меня прощения просить, а у себя, потому что сейчас не только сразу отступила, но и показала свою слабость». «Если у тебя есть что сказать, то нужно хотя бы попытаться отстоять свою точку зрения», — Лисицына покачала головой. А странным типом профессор Соболев кажется еще с тех времен, когда его по дороге к дому выкрал человек, которого он не рекомендовал выпускать из стен больницы. Тогда был созван консилиум, и какие-то, по всей видимости, не очень хорошие специалисты или просто спешащие домой опровергли его мнение. И правда, что мог сделать паренек, который прошел курс лечения от наркотической зависимости? Но профессор глядел гораздо глубже. Он видел там не просто паренька, он видел монстра. И этот монстр встретил его по дороге домой. Что пришлось испытать человеку за те три дня, пока он был в плену, никто не знает. Но Владимир Иванович нашел в себе мужество вернуться к работе. Хотя, когда его нашли на обочине, то распознать в нем человека было сложно. С каждым словом Анны Михайловны Глафире казалось, что она уходит куда-то под уровень пола. Ей хотелось стать совсем маленькой и незаметной, потому что ей было очень стыдно. Только сейчас она вспомнила шрамы на кистях рук и на лице, которые были у Соболева, и теперь девушка понимала, откуда они. «А нашли?» — тихо спросила девушка. «Но того, кто похитил Владимира Ивановича?» «Нет, я подозреваю, что Соболев его ищет до сих пор», — Анна Михайловна шумно выдохнула. «Ладно, более или менее мне всё ясно». В кабинет открылась дверь, и вошёл Марк. Он оглядел всех присутствующих. «Добрый день. Разрешите войти?» Анна Михайловна призывно помахала рукой. «Так... Марк Журавлёв — новый член нашей команды», — быстро сказала она. «С твоим начальством всё согласовано. У меня как раз было одно место, теперь у нас комплект. И давайте оправдаем высокое доверие и разберёмся с делами», — скороговоркой проговорила она. «А вот ещё что». В пятницу Скоряков попросил всех после работы задержаться. «Анна Михайловна», — вдруг послышался голос Кирилла. «Разрешите обратиться?» «Слушаю», — сказала она. Я посмотрел все аккаунты детей из школы дочки Нефёдовой. Хотя она у них большую часть на удалёнке была, но всё-таки есть фотки с одной детской вечеринки, где она отмечена. «Вот», — он указал на экран смартфона. На фотографии были две девчушки. Одна из них смеялась, а другая была серьёзной и смотрела чётко в объектив. Кирилл постучал пальцем по ровной поверхности. «Вот это Аня Нефёдова», — он указал на смеющуюся девочку. «А это хозяйка аккаунта». Глаша взяла в руки телефон и ещё раз посмотрела на фото. И хотя запись была сделана год назад, но даже за такое время девочка на фото не могла настолько измениться. Анастасия Нефёдова была права. «Это не она», — упавшим голосом сказала Глаша. «Я совершенно точно уверена, что в больнице была другая девушка. И сейчас могу сказать, что она гораздо старше, чем настоящая Аня». чудно «Это значит, что у нас еще и пропажа ребенка». Лисицына устало потерла лицо. «А главное, что теперь у нас пропала целая семья. Точнее, мать мертва, а ее муж где-то скрывается с неизвестной особой. А также он скрыл от следствия пропажу своего ребенка. И непонятно еще, с какой целью это сделано. То ли он боится за дочь, то ли он соучастник. В любом случае девочка в опасности. Объявляйте его в розыск!» Лисицына оглядела кабинет. «Я что-то не наблюдаю Лопатина». «Он заболел», — сказал Кирилл. Визгляков ещё утром говорил, что тот звонил. «Хуже не придумаешь. Нашёл время», — проворчала Анна Михайловна. «Ладно, давайте за работу». Глафира сидела за столом и строчила запрос на бывшую работу Нефёдова. Было просто необходимо хоть что-то узнать об этом человеке. Девушка с тоской посмотрела на внушительную стопку бланков и подумала, что заниматься бумажной волокитой не так уж весело. Марк подсел к ней и постучал одним пальцем по столу, привлекая внимание. «Буду рад трудиться вместе», — улыбнулся он. Глаша подумала, что у неё такая перспектива вызывает как раз обратную реакцию. Ничего хуже, чем служебный роман, она придумать не могла. и уже внутренне решила для себя, что всё-таки им с Марком не по дороге. «Я тоже». Она покивала. «Но я в прямом смысле сейчас работаю. Если ты не против, то, пожалуйста, не мешай. Не вопрос. Пойду к Латунину. Пусть просветит меня по делу». Марк подмигнул Глаше и удалился. Марк нашёл романа, который получал «Нагоняй» от Лисицыной. Он скромно постоял в стороне, а потом нагнал товарища в коридоре. «Роман, я меняю драгоценную информацию о делах на кружку отличного холодного Эля и горячий ужин». «Марк, а знаешь, я даже отказываться не буду. Тем более время позднее, и пора расходиться, потому что все приличные граждане уже сидят по домам». «Тогда пошли. Я знаю отличное место». «Погорелово ждать будем?» «Не». Он рванул к маме. «Ремонт помогать доделывать». Рома прыснул со смеху. «Он его уже полгода делает. Злой жуть». Журавлёв и Латунин вскоре оказались перед вывеской небольшого заведения. Марк толкнул дверь, и они прошли в малолюдное помещение, где было уютно, довольно тихо и вкусно пахло едой. Симпатичная официантка сразу же подбежала к ним и улыбнулась Марку. «Маркуш, тебе как обычно?» «Да, звёздочка моя, и всего, и побольше. Обмываем новое назначение», — проговорил он. «Круто. Меня в компанию возьмёте? Я скоро заканчиваю. Могу подружку позвать». «Милая, не сегодня». Наигранно виновата протянул он. «Чисто мужская компания». Когда девушка отошла в сторону, Латунин развёл руками. «Не по-товарищески принимать решение в одиночку». Ромыч, давай посидим, за жизнь поболтаем, а потом как-нибудь в выходной я тебя с нормальными классными познакомлю. Это так, — он скривился. Ну, короче, много выпить надо. А я хочу про отдел побольше узнать. А с чего тебя вообще к нам понесло? Вряд ли тебя лисица, но вот так с полтыка сама позвала. Поднял на него глаза Латунин. Устал я на районе сидеть, — хохотнул Марк. А если серьёзно, то я хочу «Гоу ту Москву» сделать. Там место есть хорошее. Друг обещал пристроить. Мужики там серьёзные, дела тоже. Но с районного опера меня не возьмут точно. — Понятно, — покивал Латунин. — Мне сейчас прям выгрызть надо прореху в преступности, — рассмеялся Марк. — Так что, Ромыч... «Жду от тебя подробностей по последним делам. Я быстро пробежался по всему, но, может, упустил что». «А, ну раз тебе образцов показательные результаты нужны, давай ты завтра в сторону тюрьмы смотаешься и по дороге поднимешь всё видео с камеры Может, хвост какой найдёшь, там, где напали на нас. Не вопрос, сделаем чё ещё? Ты, пока я добрый, грузи меня». Марк глянул на официантку и, когда она поставила на стол напитки, перехватил её руку. «Любаша, а я тебе сегодня в любви признавался?» «Ещё нет», — кокетливо ответила девушка. «Видишь, рабею, а ведь ты моя несбыточная мечта, ты моя фетида». «Кто?» — закусывая нижнюю губу, спросила она. «Я говорю, салатики неси, а то мы с товарищем дюже жрать хотим». С выдохом закатывая глаза, проговорил Марк. Когда девушка отошла, Латунин глянул на Журавлёва. «Я тоже не совсем понял. Ты сейчас про кого говорил?» «Рома, Фетида — единственная женщина, от которой Зевс отказался сам. Забей. Давай поговорим про дела. Мне жаль, что я на собрание не сразу попал. Со Скоряковым общался». «Слушай, хороший он мужик, мне такие нравятся». Марк покосился на зазвонивший телефон. «Ох, как эти бабы надоели!» Он скинул звонок. «Но что я могу поделать? Они все такие красивые и индивидуально привлекательные». С притворным вздохом проговорил он. «Погоди, сейчас отвечу, а то весь вечер доставать будет. Да, птичка моя». Марк удалился из-за стола во время амурных переговоров. А Латунин разглядывал лица сидящих за другими столами людей. Рома по-хорошему завидовал другу, у которого с девушками всегда выходил простой и ясный разговор. Латунину же требовалось немало усилий, чтобы пригласить барышню на свидание. И не потому, что он не был привлекателен, просто сам был очень разборчив. Посидеть и поболтать за столом — это одно дело, но более долгое развитие отношений было проблемой. Но если быть честным с самим собой, то заводить отношения ему было просто лень. Прилипла, как осенняя муха. С этими словами Марк бухнулся на стул. Короче, Рома, надо напрячься и обеспечить отделу раскрываемость. И так целый год. А потом я уеду. А Лисицына знает? — спросил Латунин. — А то мне враги в виде Анны Михайловны не нужны. Я пришёл, всё честно рассказал, но обещал, что буду выкладываться по полной. И не на сто, а на все тысячу процентов. Ты думаешь, почему так быстро перевод согласовали? А мне в масть, что за меня большие начальники договариваются. Марк потянул носом воздух, когда перед ними поставили шипящую маслом чугунную сковородку, на которой лежало зажаренное мясо, густо присыпанное зеленью. «Милая, это всё-таки моя звезда. Иди поцелую». Подарив девушке целомудренное лапзание в щёку, Марк вернулся к разговору. «Я готов на подвиги. Слушай, ещё Глаше Константиновне можешь завтра помочь». «Она там пробивала ящик абонентский. Нужно по адресу съездить», — Латунин покачал головой. «А она у нас особо из отдела не выездная. Теперь правда негласна, а то истерит сильно». «Почему так?» — вскинул брови Марк. «Да ночью к ней кто-то ломился», — с досадой всплеснул руками Латунин. «Наберут баб в отдел, потом нянькася с ними». «Всё просмотрели, никто к дому не подходил». Может, вообще, кто пьяный, не в свою дверь попал. Тем более, там один жилец в это время шёл домой. Так что надо съездить. А я пока с рекламщиками пообщаюсь». Латунин подцепил на вилку картофелину, сияющую золотистыми бочками. «Офигеть, здесь готовят вкусно. Чего-то я сюда раньше не заходил. Здесь недавно всё поменялось». «Был гадюшник, стало просто по-царски», — сказал Марк. «А чё за рекламщики?» До утра пока того телефон звонил. Странно как-то. Пробивку сделали, там одни рекламные звонки. Но Глаша сегодня говорила об этом. А в то утро, когда чувак в ту квартиру влез, ему на номер тоже рекламщики звонили. Короче, ситуёвина странная. Надо подумать, что к чему. А телефончик... На какого-то чёрного оформлен сто лет назад. И, конечно, Глаша звякнула. Там окна какие-то предлагали. Рома пожал плечами. Причём забодало всех цвета и размеры говорить. Мы ещё поржали с Серёгой, что придётся Глаше окна в квартире менять. Вдруг Марк застыл. Он внимательно посмотрел на Латунина и тихо спросил. «У неё адрес?» спрашивали. «Ну да, адрес спросили». Куда потом заказ доставлять? Она свой и ляпнула. Но мы с ней беседу провели, конечно, на будущее. «А на днях к ней в квартиру ломились», — тихо спросил Марк. «Чего с тобой?» — Латунин, нахмурившись, глянул на него. «Отвечай», — зло сказал Марк и достал телефон. «Ну да. А где связь? Думаешь, гробануть хотели? Так там заказ не такой большой». Марк вдруг выругался и вскочил. «Так, где она живёт, знаешь?» — побледнев спросил он. «Конечно. Что случилось-то?» — недоумевал Латунин. «Погнали!» — Марк махнул официантке и бросил на стол деньги, не дожидаясь, пока девушка подойдёт. «Звони Визглякову, пусть на её адрес спецсуру вызывает. Только бы успеть!» — проговорил Марк, выбегая на улицу. Уставшая за суматошный день Глафира медленно брела домой. Погода снова не радовала весенним солнцем, и Глаша, разглядев через витрину кондитерской лимонные пирожные, решила зайти. Немного бисквитного удовольствия ей не помешает. Тем более мозг просто требовал сладкого, потому что количество полученной информации зашкаливало. Девушка вынула телефон и, набрав номер матери, спросила. «Привет. Тебе каких пирожных взять?» «Ах так, ну ладно. Буду чаёвничать одна». Она глянула на почерневший экран. «Опять зарядить забыла». Девушка убрала телефон обратно в сумку. Внутренне она порадовалась. Родители уехали к друзьям в гости и вернутся только завтра после обеда. «Может, это и неплохо». Пробормотала девушка, но где-то глубоко в душе шевельнулось чувство одиночества. Ей не с кем было ходить по гостям и весело проводить время, и уже давно не с кем было просто поговорить. Подруги были, ухажёров хоть отбавляй, а вот близкого человека нет. Хотя она сама уже давно закрыла дверь в темницу своей души, стряхнув в себя надвигающиеся воспоминания. Девушка выбрала несколько ярких пирожных и вскоре покинула помещение, пропахшее ванилью, шоколадом и корицей. Вечер был тихий, веранды ресторанчиков полупустые, и Глаше почему-то совсем не хотелось идти домой. Но она вспомнила события последних дней, а также мужчину, который стоял под окнами и решила, что лучше всё-таки побыть благоразумной. «Скукота и благоразумие — вот девиз моей новой жизни», — вслух сказала Глаша, когда переступила порог квартиры. Родное жильё дремало в объятиях тишины и сумрака. Глаша замерла, прислушиваясь к ритмичному ходу старинных часов, к еле слышному шелесту деревьев, как вдруг ей показалось, что прогремел взрыв. Но это был звонок обычного допотопного домашнего телефона. Родители настояли на том, что номер должен остаться, а вот аппарат не менялся ещё со времён молодости её бабушки. Звонил он теперь крайне редко, и, по всей видимости, корпус внутри забивался пылью, и поэтому звонок был просто какой-то адский. Глаша чуть выдохнула, успокоила рвущиеся из груди сердца и подняла трубку. — Слушаю, это Глафира Константиновна? — послышался мужской голос. — Да, с почты беспокоят. У нас письмо заказное. Вы дома сейчас будете, чтобы принять? — Какое письмо? Ночь на дворе, — удивилась девушка. — Простите ради всего святого, — голос мужчины стал жалобным. — Ну, примите письмо. Сейчас с работы так сложно, а я пока все заказы обойду, целый день уходят, а ноги уже не те. «А не принесу сегодня, могут и уволить». «Да приходите, конечно». Глаша повесила трубку и пошла на кухню. Прежде чем зажечь свет, она глянула в сторону квартиры Ильи и с облегчением заметила, что либо он уже спит, либо его нет дома. У молодого человека была однокомнатная квартира, и все окна выходили на эту сторону. Глафира вспомнила, что с половины дня она даже звонки его слышать перестала, да и сообщений не присылал. Конечно, могло что-то случиться, но, скорее всего, влюблённый ботаник впал в цветочный экстаз и воркует со своими подопечными. Это было очень даже хорошо, потому что явление Ильи она точно сегодня бы не пережила. «Нужно как-то разогнать этих мужчин из своей жизни», Резюмировала она, надевая халат, вместо надоевшего за день костюма. Глаша выключила закипевший чайник и пустила дымящуюся струю в кружку, где болтался пакетик с ромашковой заваркой. Она вдруг осознала, что тихий, уютный домашний вечер — это то, что ей сейчас нужно. «Интересно, откуда на почте номер домашний знают? Ему уже сто лет в обед». рассуждала она, сервируя себе вечернее пиршество. Впрочем, как и самой почте. Звонок в двери возвестил о том, что запоздалый курьер пришёл, и девушка поплелась открывать. Она щёлкнула замком и, раскрыв дверь, даже не сразу поняла, что случилось. Мужская рука впилась ей в лицо, зажав рот. Её грубо втолкнули в квартиру и захлопнули дверь. Галафира, широко раскрытыми глазами, смотрела в мрачное лицо Марка и ничего не понимала. «Тихо», — прошептал он. «Ты одна?» Девушка медленно прикрыла веки, показывая, что больше дома никого нет. «Я сейчас отниму руку, но ты должна вести себя очень тихо и молча выслушать меня», — снова прошептал он. «Ты поняла?» Глаша опять прикрыла глаза и почувствовала, что хватка ослабла, и она может свободно дышать. Марк взял девушку за руку и повёл за собой. Он быстро сориентировался, где ванная комната, и, заведя её туда, прикрыл дверь. «Что происходит?» — спросила она. «К тебе кто-то должен прийти сейчас?» «Нет. Точнее, с почты только. А что?» В коридоре снова прозвенел телефон, и Марк напрягся. Он выругался и, взяв Глафиру за плечи, заглянул ей в глаза. «Глаша, это киллер». «Какой киллер?» — понимающе уставилась на него девушка. «Не время сейчас обсуждать что-то. Мы с Латуниным пытаемся тебя спасти, но ты должна выслушать меня». «Ты пьян, что ли?» — Глаша уловила еле заметный запах пива. «Нет, слушай меня. Иди к двери». «Обязательно спроси, кто там. Потом сделай вид, что замок закрыт с внутренней стороны, и ты не можешь найти ключ. Тяни время. Близко не подходи. Стой у стены за выступом». «Бред какой-то. Глаша, сейчас ты профессионал, а я твой напарник. Но мне нужно уйти, потому что Латунин остался один. Мне необходимо тебя оставить и спуститься по пожарке, чтобы ему помочь». «Делай ровно, как я скажу, иначе будет беда». Марк посмотрел на Глашу, и девушка вдруг осознала, что это не просто какая-то дурная шутка. Это нутро самой отвратительной реальности, которая могла быть. Она у себя дома, а за дверьми стоит человек, который по какой-то неизвестной ей причине пришёл её убить. «Готова?» «Да». Глаша вышла в коридор, помедлила несколько секунд, пока за её спиной на кухню скользнул Марк. Молодой человек осторожно открыл окно и вскоре пропал в сумраке ночи. Глаша знала, что нужно что-то делать, но стояла в оцепенении. Она крепко сжала кулаки и крикнула. «Кто там?» «Это почтальон. Мы договаривались». «Простите, я в ванной была». Девушка, не двигаясь с места, судорожно соображала, что делать. А вы не можете в ящике оставить? Я не одета. Милая барышня, мне ж отметка нужна, послышалась за дверью. Я подожду. Хорошо, спасибо. Глафира не знала, сколько нужно тянуть время. Для правдоподобности она и правда пошла в комнату, сменила халат на джинсы и лёгкий свитер. Она на цыпочках подошла к двери, и ей почему-то показалось, что с коридора... Веет холодом. Она физически ощущала свой страх, который ледяными пальцами сжимал шею. «Вы ещё там?» — спросила она осторожно. «Да, конечно. Вы не могли бы немного побыстрее? Я не тороплю, но очень устал сегодня. Жена дома с горячим ужином ждёт». Почему-то последнее замечание вдруг расположило девушку к человеку, стоящему за дверью. А вот призрачное и мимолётное появление Марка наоборот показалось пугающим. Стал бы киллер так открыто звонить и предупреждать, а потом ещё и ждать. Да и кому в голову придёт её убивать? Девушка позвенела ключами и проговорила. «Сейчас, одну минуту! Я не могу ключи найти, простите!» Вдруг телефон экрана загорелся, и она увидела имя Лисицыной. Глафира не знала, как предупредить начальницу, что она не может сейчас отвечать, и ляпнула первое пришедшее в голову. «Да, мама!» — сказала девушка. «Ты в квартире одна?» — спросила она. «Да». «Глаша, Стас из спецотдел уже на подлёте. Держи его, девочка!» — выдохнула Анна Михайловна. «Просто разговаривай с ним». «Да, мама!» Глаша повесила трубку, В её голове был жуткий сумбур, и она ничего не понимала, но если и лисица на ей позвонила, значит, ситуация серьёзная. «Эй, девушка!» — тихонько позвали из-за двери. «Вы про меня не забыли? Ноги уже стоять устали. Я помню, помню, только вот ключи не могу найти, куда-то сунула». Мужчина за дверью замолчал. «Я тогда завтра зайду», — вдруг сказал он. «Подождите!» Глаша судорожно соображала, что делать. «Я на кухне гляну, но если нет, тогда точно на завтра придётся отложить». Она побежала на кухню, глянула в окно, но во дворе было темно. Ей показалось, что она осталась одна в целом мире, а за дверью стоит сама смерть. И просто пришёл её Глашин черёд. Девушка выдохнула и поняла, что задержать этого человека сможет только, если откроет дверь. Глаша подбросила связку ключей в руке и сказала, «Вы ещё не ушли?» «Нет», — сразу же отозвался за дверью голос. Девушка вставила прямоугольный ключ в замочную скважину, сделала два оборота и чуть толкнула дверь вперёд, открывая на длину цепочки. Все страхи как-то испарились. На площадке и правда стоял пожилой мужчина в форме почтальона. Он щурил глаза и переступал с ноги на ногу. О, ну как хорошо, что сегодня всё получилось. А то думал, и правда придётся всё отложить, — рассмеялся он. Простите, Глаша вдруг стало хорошо, а марка и остальные, наверное, всё перепутали. Вот письмо вам. Он вынул из сумки узкий конверт и просунул его в щель. «Только вот расписаться нужно». Мужчина попытался просунуть планшетник, на котором лежал бланк через ограниченное пространство, но у него ничего не получалось. Он попытался пару раз просунуть его боком, но застревал вверх планшетника с клипсой, где держалась ручка. «Погодите, я открою пошире», — Глаша подумала, — что нужно скорее избавляться от почтальона, ведь сейчас здесь будет куча работников следствия и полиции. Ещё перепугают старика насмерть. Глафира быстро открыла цепочку, распахнула дверь и в следующую секунду влетела обратно в квартиру. Почтальон чётко поставленным ударом толкнул девушку внутрь и зашёл сам. Мужчина оглядел лежащую на полу Глафиру, Защёлкнул у неё на запястьях наручники и неторопливо пошёл обходить квартиру. Он быстро взглянул на кухню и, погасив свет, направился дальше. Наконец мужчина увидел ванную. Пройдя внутрь, он заткнул пробкой слив и открутил кран. Удовлетворённо покачал головой и вернулся к Глафире. Девушка, больно приложившись затылком во время падения, Лежала и не понимала, что делать. У неё хватило сил притвориться, потерявшей сознание. Но вот тихо встать она не могла. Катастрофически мешали руки, сведённые за спиной, а также давил ужас всей ситуации. Она просто понять не могла, как всё произошло и зачем она самостоятельно пустила в дом этого человека, даже после того, как её предупредили. Глафира слышала, как он ходит по её квартире. Вот он остановился где-то за спиной, а потом шаги удалились, и через какое-то время полилась вода в ванной. Девушка сумела вцепиться пальцами в край ковровой дорожки и, используя её как опору, попыталась встать. Она рывком села на колени, уперлась головой в стену и через секунду была на ногах. Всё было бы просто, если она смогла бы дотянуться до замка. Но руки были скованы сзади, и ей никак не удавалось добраться до спасительной задвижки. Вдруг на кухне послышался какой-то шум. Глаша увидела Марка. вылетевшего, словно стрела с натянутой тетивы из темноты кухни. Он бросился на почтальона, схватил его за шею, и завязалась ожесточенная драка. Девушка, вжавшись в стену, видела, как рушатся полки с мамиными вазами, стоящие в коридоре. Мужчины катались по полу, был слышен какой-то рык, и она в отчаянии увидела, что силы неравны, и человек, пришедший убить ее, сидит на марке и бьет его кулаками по лицу. Глаша не знала, что делать. Она закричала, бросилась вперед и со всего маху врезалась в мужика, руки которого уже были в крови марка. Неожиданный выпад Глаши внес сумятицу — И это дало возможность оперативнику приподняться и высвободить руки, которые наемник прижимал своими коленями к полу. Лафера почувствовала острую боль в ладони и поняла, что человек откинул ее, и она приземлилась как раз в кучу осколков. Марк вцепился мужику в шею, но тот вывернулся и бросился по коридору к своей сумке. Глаша успела выставить ногу, и противник, запнувшись, полетел головой вперёд. Это дало Марку возможность напасть на него сзади. В этот момент из кухни, как из волшебной шкатулки, посыпались люди в тёмной форме. Они быстро расставили всё по своим местам, и вскоре совершенно обессиленная Глафира уже сидела за кухонным столом, а вызванные медики промывали ей и Марку раны. Через час, когда посторонние покинули квартиру, Глаша сидела, прижавшись спиной к стене. На её кухне хозяйничала лисицына, а напротив неё сидели визгликов и журавлёв. Голова девушки кружилась то ли от выпитой рюмки водки, то ли от пережитого ужаса. Но она разбираться в этом не хотела. В квартире послышались голоса, и вскоре она увидела, что пришли Погорелов с Латуниным. а позади них болтался Кирилл, который убирал осколки. Роман выставил на стол приобретённую в круглосуточном магазине снеть, а Серёга потряс пакетом с алкоголем. «Вот, и после этого не говорите, что я не добытчик!» «Здравствуйте!» — вдруг послышался чужой голос, и Глаша перевела взгляд на вход. В дверном проёме стоял совершенно незнакомый мужчина. Он был невысокого роста, бледный и невзрачный, такой, на которого взглянешь и не запомнишь. «Добрый вечер, Олег семёнович сказала Лисицына. «Присаживайтесь. У нас обязательные лечебные процедуры для молодого следователя, да, собственно, и для остальных». «Анна Михайловна, сначала я хочу принести всем огромную благодарность». «Завтра вас всех будут поздравлять другие начальники, но сейчас я лично от себя». Как по волшебству в его руках появилась бутылка дорогого французского коньяка. «Вы, ребята, совершили то, что мы пытались три года сделать. Вы просто молодцы!» «А что мы сделали?» — обрела голос Глаша. «Простите, я не понял». Вновь пришедший глянул на Лисицыну. Я про спецоперацию. Присаживайтесь. Анна покачала головой. Я думаю, нам всем есть что друг другу рассказать. Дальше Глафира слушала стройный рассказ Лисицыной, которая собрала все факты воедино и быстро сложила их вместе. Олег Семёнович Ковбойкин... представлял структуру, которая уже третий год безуспешно пыталась поймать наемного убийцу, выполняющего самые сложные убийства. Причем неуловимость его заключалась в четко отработанной схеме приема заказов. Просто так позвонить было невозможно, нужен был определенный телефон, который был как визитная карточка. Если с него поступал звонок и просили заказать окна, то значит звонил клиент. И также заказчик мог выбрать тип убийства и сроки, не оговаривая все это вслух. Он просто пользовался кодом. Цвета окон и материал обозначали, каким способом нужно убить человека, то есть скрытно или прилюдно, а может быть подстроить как самоубийство. Размеры обозначали дату и так далее. Хорошо было, что Марку об этом деле не так давно рассказал знакомый. Оперативник быстро сложил дважды два и понял, что Глафира находится в опасности. «То есть вы хотите сказать, всё, что сегодня произошло, это чистая случайность?» — медленно проговорил Ковбойкин. «Ну, как-то так». пожалуй, плечами Лисицына. «Я редко не знаю, что сказать в ответ, но сегодня даже у меня одни буквы», — тихо обронил человек. «Господи», — проговорил Визгаляков, приложив обе ладони к своему лицу. «Только польская могла себе жена дом киллера заказать, да ещё и выбрать способ убийства. Глаша, может, ты всё-таки уволишься из органов?» «А то я поседею раньше времени».